бой с роботами-воинами. Эйли, Элифеи Марголис отобрали у охранников оружие и уже хотели уйти, как вдруг один охранник поднял руку и нажал на кнопку прибора на своем плече. Падигор тут же вцепился в него. Охранник взвыл от боли, но животное еще крепче сжало его руку зубами. В тот же миг двери распахнулись, и целая толпа роботов, вооружённых лучестрелками, бросилась на пришельцев, работая дубинками. Животные испугались и отскочили от охранников. Один из них быстро встал на ноги и бросился в сторону роботов, но Эльс сделала выпад и так треснула его по голове, что он отлетел метров на пять. Второй охранник не мог подняться, поскольку кот Бергамот намертво вцепился в его шею и повис. На помощь коту подскочил Падигор. Мощная лапа опустилась на голову охраннику. Фея Морголис успешно расправлялась с роботами. Она метко целясь в глаза, выпускала стрелы в алярий ряд от зарядом, но воины все пребывали. Наконец, Клей понял принцип работы оружия и объяснил это Марко. Они нажали на пасковые крючки одновременно. Мелкая частая дробь вылетала из стволов оружия и впивалась в роботов, но не причиняла им никакого вреда. От досады Клей кусал губы. Вместо современного светового оружия у него в руках оказался обычный дробовик, хотя и современный. Он был тоже сделан по принципу Костлявы, но мог поражать только людей, а не роботов. Клей в растерянности оглянулся на фею Маргулис. Она поняла их проблему и прокричала: "Клей, Марка, стреляйте по глазам, только по глазам!" Клей удивился ее смекалке и подумал: "Не зря она фея". Марка поднял ружье и прицелился. Он оказался плохим стрелком. Дробь сыпалась куда попало, но только не в глаза и не в голову роботов. Фея Морголис взяла ружье из рук Марка, отдала свое. Она прицелилась и послала пули дробинки точно в цель. Целый ряд роботов сразу упал, озарив помещение яркой вспышкой. Клей заглянул в дверь, из которой выходили роботы, и ужаснулся. Им не было конца. Если вся эта лавина пойдет на нас, Марка, Эль и Фей Маргулис не справятся. Он захлопнул двери и схватился за голову, издав воинственный клич "Пупучик", о котором прочитал в какой-то старой книге, стукнул себя по голове и скомандовал: "Клей, безмозглая твоя голова, ищи пульт управления!" Осёл век электроники и плазмы ты стреляешь по чипам дробью. Ищи. Перескочив через тело роботов, он оказался у двери, около которой лежал охранник под надзором животных. Клей рванул дверь, но она не открывалась. Ключ, прокричал Клей, но охранник не пошевелился. Эль снова скомандовала. Падигор сжал челюсти. Охранник, взрев от боли, указал на пластинку, висевшую у него на шее. Клей сорвал пластинку, вставил ее в отверстие, но дверь не поддалась. Он опять повернулся к охраннику. Тот указал на кнопку рядом с ручкой. Клей открыл дверь и осторожно вошел в комнату. За пультом управления сидел робот-оператор, командувший всей операцией. Вокруг него расплывались красно-синие и зеленые круги. Решив, что это защита, Клей выскочил из комнаты, схватив убитого робота, надел его оболочку костюм. От оболочки противно пахло тухлой рыбой, но он, не обращая внимания на запах, подбежал к Эль, выдернул из ее коз шпильки и скрылся в комнате. Тем временем Эль сделала знак рукой, животные моментально бросились навстречу полчищу роботов. Она отдавала команды как заправский полководец. Ведьма, проговорил Марк, в ней больше от феи Лагранж, чем от ее матери, Феи Улы. Фея Маргулис тоже посмотрела на Эль. В её голове промелькнуло былое, которое ей кого-то напоминало: эти манеры, жесты, этот взгляд, а главное волосы. На ум Фей Морголис опять пришли слова из древней книги: И сияние золота оповестит о близкой победе. И слова старца: Я думаю, что твоя свобода близка. А поможет ему в этом твоя ближайшая родственница, которая очень способная и удивительно схожа с тобой. Она тряхнула головой и вернулась к действительности. Звери рвали роботов зубами, и избивали лапами, но они все пребывали и пребывали. Фея Маргулис вновь и вновь заряжала свой арбалет, мощная лавина дроби рассыпалась по головам роботов. Тем временем Клей приблизился почти вплотную к роботу-оператору, изловчился и воткнул шпильки прямо в его глазницы. Робот дернулся, оболочка сморщилась, и он повалился на спинку кресла. Клей столкнул его и сам сел за компьютер. Ему некогда было разбираться с системой. Он быстро отключил внешний чип и источник питания. Однако компьютер продолжил работать на запасном генераторе. Клей достал из кармана проволоку и сунул ее в гнездо настройки. Настройка сбилась. Взломщик почти сразу нашел раздел в системе, где хранились пароли. Взломав пароль, он послал команду уничтожить себя. Компьютер замер, затем запросил повторить пароль и команду. Клей уверенно заработал пальцами по клавиатуре. Компьютер, как послушный пёс, выполнял одну команду за другой и наконец замер. "Есть, больше ты не будешь здесь мешаться", воскликнул юноша. Клей выскочил из комнаты и увидел картину, которая его рассмешила. На куче роботов сидели Марка и Фей Маргулис. Костюм Марка был в дырках, а роскошный наряд Фей Маргулис изодран. Около них лежали животные. Кот, как всегда, выседал на спине Падигора и спокойно мурлыкая умывался. Марка и клей связали охранников и посадили около них девочку подигора Ей было трудно ходить. Эль гладя ее по голове сказала: "Подожди нас, мы скоро вернемся».